Глава десятая. Особняк чистильщиков, с улицы выглядевший почти неприметным, оказался огромным. Целое поместье посреди города. Большой задний двор, харчевни для всех с утра закрытые, как и повелел творец. Грех насыщать брюхо, прежде не утомив тело. И маленький трактир для тех, кто не захочет довольствоваться казенным харчем. Баня, часовня, библиотека. Вполне приличный, на взгляд Эрика, чтобы там кнут не наговаривал. Отдельно выстроенный зал для отработки плетений, защищенный от всего, от чего только можно, и открытая площадка для занятий с мечом. Словом, здесь было все, чтобы больше сотни человек могли жить в удобстве и довольстве, практически не выбираясь в город. Впрочем, по словам Кнуда, который показал Эрику все это, выходить в столицу тоже не запрещалось. С некоторыми оговорками, конечно, чтобы в любой момент можно было собрать и отправить два отряда, не разыскивая чистильщиков по закоулкам. На Эрика пялились, едва не сворачивая шеи. Сперва он было решил, что показалось, просто нервничает в незнакомом месте среди чужих людей. Вот и мерещится не ведь что. Но Кнут, проводив взглядом двух девушек, что-то, или, как подозревал Эрик, кого-то, шепотом обсуждавших, заметил. «Не припомню, чтобы при моем появлении все так таращились. Что с тобой не так?» Эрик пожал плечами. На его взгляд не так было все, и отнюдь не с ним. Только сейчас до него наконец дошло. Для того, чтобы он оказался в отряде, должен был погибнуть человек. Уна, которую он совсем не знал, но с которой остальные прожили три года, почти не разлучаясь. С которой ели, спали и сражались три года долго, по меркам чистильщиков. Действительно, и чего это Фроди не заскакал от восторга при его появлении. А еще выходило, что глазели бы на него, будь он хоть чудовищем из дикого леса. Потому что Альмода здесь называли заговоренным. «Радуйся, что не таращились», – буркнул он. «Чувствую себя так, будто у меня хвост вырос и все пялятся». Кнут демонстративно заглянул ему за спину. «Да нет, не вырос», – он помолчал. «Мне надо на занятия. Поднял вместе?» Выяснилось, что насчет совершенно нечего делать, Кнут слегка преувеличил. «Были занятия с мечом, обязательные для всех новичков, по крайней мере, первый год, дальше по желанию. Если удастся этот год пережить», – мрачно усмехнулся Эрик. Были занятия для тех, кто хотел и дальше разбираться в плетениях. Были дежурства. Впрочем, судя по словам Альмода, мол, делай что хочешь, едва ли все это действительно занимало большую часть времени. А пойдем. Мне, правда, пока никто не говорил, что я там должен быть. Это потому, что ты не прошел посвящение, вроде как еще не полноправный. Эрик не удержался от любопытства. А в чем суть посвящения? Единственное, что я заметил, реакция стала лучше и плести получается быстрее. А как это сделали? Не помню. Так бы сразу и сказал, что секрет, обиделся Эрик. Но я правда не помню. Но поили черным корнем и, в общем, не помню. Эрик присвистнул. Черный корень считался сильнейшим снотворным. Настолько сильным, что редкий целитель взялся бы его кому-то рекомендовать. Слишком небольшой была разница между снотворной и смертельной дозой. А еще поговаривали, что если смешать его с другими растениями... Тут рецепторы расходились, а Эрик был не настолько глуп, чтобы проверять на себе. И подправить полетением сны окажутся настолько яркими и интересными, что не захочешь просыпаться. А еще поговаривали, что в таких снах можно увидеть будущее. А еще... Что из этого всего правда, а что необузданная выдумка вроде людей с песими головами, якобы живущих на краю света, он не знал. А может и люди с песими головами не выдумка, подумалось ему ведь альмот совершенно серьезно говорил про упыри и драконов на драконов эрик посмотрел бы издалека может и получится хороший способ хранить тайны заметил он сделать так чтобы даже если очень захочешь рассказать не получилось кнут рассмеялся сам умирают любопытство ничего дорассту да до командира узнаю эрик поднял бровь там был три командира мой магний и астрид их сейчас здесь нет потом познакомишься три пророка и первый И это все, что я помню». Ответить Эрик не успел. Они подошли к площадке, где Ингрид и незнакомый мужчина на вид ровесника Альмода наблюдали за поединком двух парней и девушки, время от времени что-то подсказывая. Мужчина, высокий и мощный, жестким, будто вырубленным из камня лицом, обернулся к ним, кивнул Кнуду, тот поклонился в ответ. Ингрид, улыбнувшись, тоже кивнула им обоим. Кнут поклонился ей, и Эрик запоздало сообразил. А Альмот отправил ее погонять новичка вовсе не потому, что поленился сам. Мысленно обозвав себя болваном, поклонился обоим, как младший старшим. «Караулы пьянки и блядки, значит?» «Я Ульвар», — сказал мужчина. «Это Эрик? Поставить вас вместе? Кнут хорош с мечом, а ты как?» «Средний». Альмот средних не берет». Эрик пожал плечами, краем глаза заметив, как вытянулось лицо кнуда. Ульвар обернулся к Ингрид. «Что скажешь?» Средний, подтвердила та, — «плетет отлично, а меч?» «Сам посмотрю. Моего парня возьмешь?» Ингрид кивнула. Ульвар направился к стойке с деревянными мечами. Кнут, наконец, обрел до речи. «Ты ходишь с заговоренным и ничего не сказал?» Эрик снова пожал плечами. «Вообще-то ты не спрашивал». Кнут выругался себе под нос. Ингрид рассмеялась. «Эрик не знал, кто такой заговоренный. Альмот свое прозвище не любит». «Я бы таким гордился», — заметил Кнут. Ингрид не ответила, только мотнула головой, мол, пойдем, и тоже направилась к стойке. Что-то сказала в полголоса, Кнут засмеялся, она тоже расхохоталась. «Засматриваешься?» – раздалось рядом. Эрик вздрогнул, только сейчас обнаружив, что действительно таращится на нее. Почему-то зарделся. «Нет». Но «Ну нет, так нет», – сказал Ульвар, протягивая грубо сделанный браслет. Эрик мысленно поморщился, продевая в него запястье. По-прежнему хотелось отшвырнуть небесное железо, точно горячий уголь, а потом попрыгать сверху, как следует утаптывая в землю, и камнями заложить. «Раз не дернулся и не заорал, значит, клинок тебе уже дали», — Эрик кивнул. «Привыкнешь?» — Ульвар протянул ему деревянный меч, такой же, как держал сам. «Как к этому можно привыкнуть?» «Привыкают же люди жить без руки, без ноги, ослепнув, а это даже не навсегда». Оказалось бы, что навсегда он бы, наверное, руки на себя наложил, но вслух об этом говорить незачем. «Давай», — сказал Ульвар, — «нападай». Эрик качнулся вперед, прощупывая защиту. Легко отбил такой же пробный выпад. «Как тебе у нас?» «Пока не понял», — он отшатнулся от обманного удара в лицо, блокировал летящий голени меч. «Альмот сложный человек. С этим трудно спорить». Эрик пнул, целясь в колено, но ноги Ульвара там уже не было. А вот так не стоит, предупредил тот. Отвыкай. Почему? Нечестно? Тварям плевать на честь, но вот касаться их не стоит. Эрик нахмурился, парировал удар, переходя в контратаку. Меч замер в паре дюймов от шеи Ульвара. Интересно, когда тому надоест играть в кошки-мышки? Я видел тварей, и пока совсем не понимаю, чем может помочь клинок. Ему рассказали, конечно, но вдруг Ульвар знает что-нибудь еще». Надейся, что не доведется на своей шкуре проверить. Не люблю недоговорок. Очередной удар ушел в пустоту. Эрик пошатнулся, едва не потеряв равновесие. Это трудно объяснить, пока не увидишь своими глазами. Так же, как трудно объяснить, почему люди заговоренного готовы сложить за него головы. Это-то как раз объяснить легко. Потому что Альмот идет в проходе последним. Потому что, вытаскивая Фроди, вел себя так, словно сам бессмертен. Потому что заговоренный. «А об этом лучше спрашивать не у меня». Он зашипел, когда тяжелая деревяшка больно приложила поключиться. «Труп, зараза!» «Осторожничаешь», усмехнул Сульвар. «Он тебе не нравится?» Эрик снова уклонился, едва не потеряв равновесие. Разозлившись, попытался контратаковать. «Он не девчонка, чтобы нравиться мне или нет. Он мой командир, и либо мы как-то сработаемся, либо я...» Он охнул, пропустив удар по запястью, клинок выскользнул из разом, руки. В настоящем бою Эрик уже лишился бы кисти. Присел, уходя от атаки, подхватил меч левой, понимая, что на самом деле это если отсрочит конец, то ненадолго. Либо ты однажды не вернешься, Ульвар снова выбил клинок, опустил меч, шагнув назад. Я в любом случае однажды не вернусь, пожал плечи Америк. но хотелось бы, чтобы это случилось попозже. Ульвар кивнул. «Действительно средне», – он взглянул куда-то за плечо Эрика. «Но я понял, почему ты его взял». «Занятно», – ухмыльнулся Альмод, подходя ближе. «Когда четверых приводят остальные, никто не таращится на них, как на диковинную зверушку, и не пытается выяснить, зачем и почему». Мужчины обнялись. «Потому что ты слишком редко приводишь четвертых», – сказал Ульвар, хлопая Альмода по плечу. «Предлагаешь положить всех своих только для того, чтобы досужие языки заткнулись?» Тогда они начнут болтать еще громче. Альмотта вернулся к Эрику. Пойдем, первый ждет. Эрик стянул браслет, вернул на место меч и зашагал следом за командиром. Сказать, сколько лет первому, было трудно. Не старше сорока, наверное, но, глядя на изможденное осунувшееся лицо и сероватый оттенок кожи, хотелось накинуть еще дюжину лет. Слишком много забот или болен? Неужели тут нет стоящих целителей? Эрик размышлял об этом, бездумно выслушивая представление Альмода. Если верить его словам, новичок получался едва ли не ходящим сборником всевозможных добродетелей. И также бездумно отвечая на вопросы первого. Да, учился в Солнечном. Да, перстень получил. Нет, больше ничего не успел. Почему я узнаю, что у тебя новый четвертый, только когда он уже оказывается здесь? Вдруг спросил первый. Вот это я должен спросить у вас, ответил Альмод. Почему я возвращаюсь в Ставку и узнаю, что тут не слышали не только о нем, но и об Уне? Я посылал голубя, когда она погибла. Сообщить, что я не поеду в столицу, а заверну в Солнечный за четвертом, пока оттуда не разъехались все выпускники. И посылал второго, когда взял Эрика. Почему оба голуби не долетели? Или куда делись письма? Почему нам пришлось закрыть три прорыва чуть меньше, чем за три недели, а сообщение о втором пришло, когда нас было трое? Я едва успел представить остальным четвертого а следующий нам пришлось закрывать с новичком, не прошедшим посвящение». «Эрик, выйди», — велел первый. «Нет», — Альмот положил руку на плечо четвертому. «Он теперь мой человек и рисковал шеей вместе с остальными. Поэтому он имеет право знать, что все-таки происходит, господин». «До этого дня я сказал бы, что ничего особенного, но получается, что не долетело два голубя. И...» «И я навел справки, кто для нас пророчил два последних раза». — Не сомневаюсь, — усмехнулся первый. — Трюгви, которая уже ничего не расскажет, потому что сегодня утром не проснулся после суточного бдения. — И это ты уже знаешь. Тира? — Альмот передернул плечами. То ли да, то ли нет. — Как-то очень удачно все складывается. Не находите, господин? Или неудачно? Как посмотреть? — Оставь этих господ. Первый выбрался из-за стола, зашагал по кабинету. — Не слишком ли мнительным ты стал? «Может быть, ты просто надумал лишнего?» «Что именно я мог надумать? Прорывы? Поднимите записи пророков. Или я вру, что сообщал о неполном отряде? Я похож на самоубийцу?» «Успокойся». «Не собираюсь. Я взбешен». Эрик сказал бы, что он холоднее зимнего снега. То ли Альмод почему-то врет, то ли при своих не считает нужным скрывать истинные чувства, а первый в число своих не входит. Потому что если собрать воедино все случившееся, выходит, что кто-то пытается погубить мой отряд. Но кто именно, мы уже не узнаем, потому что прорицатель, который все отправлял нам золов, мертв. Прорицатели иногда не просыпаются после бдений. Черный корень – опасная вещь. Прорицатели иногда не просыпаются, голуби не долетают, зов приходит одному и тому же отряду несколько раз подряд, пока другие торчат ставки месяцами. Бывает все, но ни разом и ни с одним и тем же отрядом. «Я разберусь, но все же по мне ты слишком много о себе возомнил. Мир не вертится вокруг тебя». «С моей точки зрения, именно вокруг меня он и вертится», – усмехнулся Альмот. Он посерьезнел поэтому я настаиваю, чтобы вы действительно попытались разобраться, не отмахиваясь, будто от докучливой мухи. К слову, где мой образец? — В хранилище, как и образцы остальных командиров. Проверьте. — Если ты так хочешь, чуть позже, — первый помолчал, — что-нибудь еще? — Да, — Альмот протянул стопку листов, которые до сих пор держал в руках. — Выдержка из магистерской Эрика. Думаю, это будет полезно нам всем. Первый пробежал глазами один лист, второй. «Тут ошибка?» «Позволите, господин?» Эрик взял лист. Почерк у Альмода оказался мелкий, четкий, формулой схемы изложены безукоризненно. Интересно, он забрал у наставника диссертацию или излагал по памяти? «Нет, здесь все верно». «Разверни», — сказал первый, пододвигая к нему чернильницу. Взял у Эрика исписанный листок. «Действительно интересно, сам додумался или дорабатывал идею наставника?» «Сам». «Интересно», — повторил первый, перевел взгляд на Альмода. «Слушай, отдай парня мне», — Альмод хмыкнул и вопросительно посмотрел на него. «И еще скажи, Фроди так и не хочет быть командиром?» «Об этом вам нужно спросить у него самого. Чей отряд не дошел, пока меня не было?» «Отряды не пропадали. Ринд погибла, пусть творец примет ее душу». Альмод молча кивнул. «Но дело не в этом». — продолжал первый. — Я намерен переформировать отряды и оставить учителей в ставке. Всех — и плетельщиков, и мечников. Фроди возьмет отряд без тебя. Альмот задумчиво покачал головой. — Справится. Захочет ли — другое дело, но я не буду отсиживаться в ставке. — А тебя никто не будет спрашивать. Первый пристально посмотрел на него, и Эрику на миг показалось, что сейчас посыплются искры. Но пока это все пустые умствования, я еще не решил, как это сделать, чтобы не пришлось перетрясать с полдюжины отрядов и набирать по меньшей мере три новых. Он взглянул на Эрика. Это не то, о чем следует болтать с новыми приятелями, понял? Да. Как вы собираетесь оставить в ставке пацана, чтобы об этом никто не трепался? Отложить посвящение, например, под любым предлогом. Повод найти нетрудно, а потом не придется поторопиться с решением. И те, кто останется на прорывах, начнут люто завидовать тем, кто перестал на них ходить». Задумчиво произнес Альмот. «Пророкам же не завидуют?» «Откуда вам знать?» Первый хмыкнул. «Пророки рискуют на каждом бдении. Но в чем-то ты прав. Поэтому я и говорю, что надо хорошо подумать. Возможно, я все же решу оставить все как есть. А пока отдай мне, парня. Жалко будет, если такую голову сложат». В прошлый раз вы хотели отобрать у меня Ингрид, переведя в другой отряд, чтобы в ставке всегда был кто-то способный учить. Хотя мечников и без нее хватает. Теперь Эрика. В следующий раз, если я до него доживу, обязательно поспорю с Ульваром или Астрид, захотите ли вы перехватить у меня очередного четвертого. Ну-ну. Пари. Обойдешься. Первый посмотрел на Эрика. А сам ты чего хочешь? Не знаю, господин. Альмот, выйди. Не стоит, господин, сказал Эрик. Я... Возможность преподавать и немалолетним балбесам, многие из которых еще не слишком понимают, за что их забрали из дома и заперли в университете, а взрослым. И кое-кто из них, как и он сам, тоже наверняка не знает, за что его забрали из привычного мира, каков бы тот ни был, и бросили навстречу тварям, которых он тоже сможет больше не видеть. Как не видеть черных небес, разноцветных солнц и драконов, если Альмот все же не врет. Возможность не видеть его самодовольную рожу, разве что в мельком вставке. И остальных. Того, кто спас ему жизнь, сам при этом едва не погибнув. И ту, что дала ему возможность почувствовать, что и он на что-то годен. В то, что Ингрид не заметила того волка, Эрик не верил. «Я предпочел бы остаться на том месте, где я сейчас», — заявил он. «Альмот, все же выйди». Тот снова неподражаемо передернул плечами. Мягко закрылась дверь. Опустилось плетение, защищающее от подслушивания. «Он предупреждал тебя, что такая просьба может возникнуть?» «Нет, господин. Ты не похож на искателя приключений. И стеклянная пустыни далеко и от твоей родной деревни, от солнечного. Озерная недалеко. У тебя там остались родичи? Или сам видел последствия?» «Нет». «Значит, личных причин драться с тварями у тебя тоже нет. Чем Альмот тебя запугал?» Эрик вспыхнул. «Вы хотите сказать, что я похож на труса?» И запоздал, добавил. «Господин». Первый рассмеялся. «Нет». «Прости, но я слишком хорошо знаю Альмода. Он способен вывести из себя любого и очень быстро наживает врагов. Едва ли ты возлюбил его за прошедшие дни». «Меня никто не запугивал», — набычил Серик. «Тогда почему?» Он помедлил, подбирая слова. «Вы предлагаете мне безопасность, но не свободу». Первый помолчал. «Понимаю, но свободу я тебе дать не могу. От нас не...»